В вестибюль Эраст Петрович вошел будто в приемную зубного врача с выражением кроткой и мужественной готовности к страданию. Приблизился к рецепции. Госпожа Клара Лунная у себя. Надутый портье с подозрением оглядывал запачканный Фандоринский пиджак и молчал. «Разве киносъемочная группа остановилась не у вас?» такс у нас».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 «Здесь ли она?» — нетерпеливо спросил Распетрович. Петрович. Разбираться в переживаниях гостиничного портье ему было недосуг. «Так точно-с. В зале трианон. Он заарендован под съемочный павильон. Вся группа там. Работают. Господин режиссер очень ругаются, если кто-то помешает. Однако ради такого гостя...» партия изобразил готовность немедленно сию же секунду сорваться с места, но Фандорин с облегчением воскликнул. «Нет, нет, пусть работают. Велите поднять в номер вон тот сундук, а я оставлю для Клары записку».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 Неужто Клара? но разумеется, чертов портье сразу же понесся к ней докладывать о приезде мужа и о том, куда тот отправился. Растягивая непослушные губы в вежливой улыбке, Фондорин открыл дверь. И улыбка изнатянутой сделалась обыкновенной, естественной. «Эрас Петрович, господин Масса!» На пороге, сверкая всеми зубами, стоял молодой франт. Жилет у него был в золотую искорку, безупречный пробор сверкал и лучился, на фиксатуаренные усики торчали хвостиками. Мсье Симон, кинематографический продуктер, старался выглядеть так же безупречно, как Фандорин, но немного перебарщивал с элегантностью. Херест Петрович пожал старому приятелю руку. Масе гость низко поклонился, а японец важно кивнул. Такой у них был ритуал. Потом оба просияли. Сенкакун, Какой старый стар! Мородец!»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 «Я продуктер, а там распоряжаются режиссер и киносъемщик». Цепкий взгляд Раста Петровича отметил, что за неподдельной радостью молодого человека, кажется, скрывается сконфуженность. С чего бы? Симон конфузливостью никогда не отличался. «Ваша риве? Такая неожиданность!» С несколько преувеличенным энтузиазмом воскликнул продуктер. «Клара меня не предупредила!» Это для нее сюрприз, и Фондорин поменял неприятную тему.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 Гораз Петрович дал не только денег, но и совет, изменивший всю жизнь кинопромышленника. «Тебе не будет удачи с собственными деньгами. Ты не виноват. Это такая особенная карма. Попробуй работать с чужими капиталами». Тогда-то Симон и изобрел новую профессию — снимать картины на средства, привлеченные со стороны, и лично следить за каждым потраченным рублем. Поскольку русского слова для этого ремесла не существовало, Симон пополнил дефицит, за счет французского языка и стал продуктером. Оказалось, что Симон виртуозно умеет находить деньги и рачительно ими распоряжается. В качестве режиссера на собственных постановках он был не особенно хорош, однако обладал фантастическим чутьем на талантливых людей. Предшествующая его картина «Гибель Титаника» с Кларой Лунной в заглавной роли собрала рекордную кассу и даже попала на европейский кинорынок. Новую постановку на ориентальную тематику Симон затеял с невиданным размахом и рекордным бюджетом. Если верить газетам, чуть не в триста тысяч. Фондорин правильно рассчитал, что, спросив про съемку, избавит себя от необходимости объяснять причины своего приезда. «Нет, с деньгами падай проблем. Никогда я еще не был так свободен в расходах. Но эта восточная медлительность, никакой пунктуалите. А ведь я замыслил совершить революцион, сделать русский синема первым в мире. О, месье Гамон еще пожалеет, что не взял меня в партнеры. Глаза продуктера загорелись, щеки порозовели, он сел на любимого конька. Я делаю цветную и звуковую картину со съемкой на три камеры с суммопомрачительнои и экзотик-ориенталь, с божественной кларой лунной. Мир сойдет с ума. Цветную и звуковую заинтересовался Ирас Петрович считавший своим долгом следить за новинками прогресса во всех технических отраслях. Как это возможно? Очень просто, то есть очень непросто. Кадры будут раскрашены вручную во всех копиях, а звук будет пререкордэ на граммофонную пластинку. Бансюр, актеры на крупном плане у нас не говорят только издали или со спины, но шум природы, улицы, звуки боя, все будет на тюрель. Эта система озвучания называется хронофон. Любопытно признал Фандорин, может произвести сенсацию. Публика падка на новое. «О, это лишь половина моего позже. На прошлой картине я сделал великий декуверт. Для успеха фильма нужно превращать за главную актрису в этуаль, сияющую на небе. Я вложил 50 тысяч в печатание афиш, карпосталь, календарей, я начал издавать иллюстрированный магазин и на каждой обложке Клара Лунная». «Да, я видел», — вздохнул Фандорин. Правая половина дома в Сверчковом переулке была вся завешена этими произведениями полиграфического искусства. Клара с заломленными руками, Клара со слепительной улыбкой, Клара с трагически поднятыми бровями, Клара на коне, Клара на айсберге и прочее, прочее. «Вы не представляете, какой это дало эффект!» — Симон не заметил тени, пробежавшей по лицу собеседника. «Новая фильма еще не снята, а прокатчики уже завалили нас заявками!» Армия кларинных обожателей выросла в десятеро. Конечно, поклонники создают сертен дискомфорт, особенно здесь, в Баку, где мужчины так пылки и настойчивы, но это только усиливает Люмьер, которым окутана настоящая туаль». Лишь сейчас рассказчик обратил внимание на помрачневшее лицо Эраста Петровича и сбился, сообразив, что мужу вряд ли приятно слушать такое про свою жену. Но долго смущаться было не в характере Симона. «Есть еще одно последствие этуализации кинематографа!» Он сделал комичную гримасу. «Теперь тысячи женщин мечтают стать этуалями. Театральные актрисы, курсистки, гимназистки, скучающие дамы шлют мне тысячи писем и фотографий. Я стал пользоваться гран-сюксей у женского пола. Не успеваю делать селексион. «Что такое селексион? – спросил масса, переставший раскладывать вещи и навостривший уши, как только речь зашла о женщинах. Отбор кандидаток на роли. Проверяешь, хороша ли лицом и фигурой, талантливы ли. Негодных отсылаешь. Похоже на кастинг. Так у англичан называется отбраковка лошадей перед скачками, поморщился Фондорин. Кастинг, повторил Симон звучное слово. Звучит солидно. Жестче, чем селексьон. Запомню. Масса подошел, полуобнял приятеля, заговорил вкратчиво. Симон ты борсой человек, очень занятой. Тебе нудзен помостник. кастинг. я тебе помогу. Кто учер тебя обращаться с денсинами? Я знаю торг в Деньсинах. Рицо, фигура, все будет самое рючее. Представив себе фильм, в который сплошь играют актрисы, соответствующие Масиному вкусу, Фондорин содрогнулся. Но Симон выкрутился. «Вы забыли о таланте, сенсей! Только продуктер!» может определить, есть ли в актрисе потенциаль коммерсиаль. Даже режиссеры этого не понимают. Масса задумался. А если тенцина очень красивая, но не тарантривая? Не удерит ты ее, бедную, выгоняешь? Беру в ассистентке, хихикнул Симон и посмотрел на часы. Ой, Раст, Петрович, идемте скорее, пока перерыв. Как только остынут лампы, снова начнется турнаж, и режиссер Клари никого не подпустит, он у нас сумасшедший. Да-да, идём. Идея провести разговор с Кларой коротко, пока не остыли лампы, Фандорину понравилось. Соблюсти приличие и свободен. Можно спокойно заняться делами.